«Но что будет с тобой? Неужели ты только умеешь размышлять, поститься и сочинять стихи?» «Я умею также петь песни при жертвоприношениях», — сказал Дамадар, — «но я не хочу больше их петь. Я знаю и волшебные заклинания, но я не хочу больше произносить их. Я читал священные книги». «Стой!» — прервала его Амбапали. — «Ты умеешь...» Читать, описать, конечно, умею. Многие это умеют. Большинство этого не умеет. И я не умею. «Это очень хорошо, что ты умеешь читать и писать, очень хорошо, и волшебные заклинания еще могут тебе пригодиться». В эту минуту прибежала прислужница и что-то шепнула на ухо своей госпоже. «Ко мне сейчас придут!» — воскликнула Амбапали. «Уходи поскорей, Дамадар. никто не должен тебя здесь видеть. Заметь себе это, завтра мы увидимся снова». Прислужницы. она приказала дать благочестивому брахману белый плащ. С довольным видом вернулся он в город, неся под мышкой свернутое платье. В доме, где останавливались приезжие, он встал у дверей, молча прося накормить его, и молча принял кусок рисового пирога. Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он уже не чувствовал себя Брахманом, и потому ему не подобало более просить милостыню. Он отдал пирог собаке и остался без пищи. Как проста жизнь, которую ведут в миру, подумал Дамадар. Подумав так, Дамадар достал старинную священную книгу и принялся читать. Существует восемь типов женщин. Сначала назовем их божественные демонические земные гандхарви или женщины-пивуньи, женщины-змей, ослицы, женщины обезьяньего типа и женщины-вороны. Божественные женщины доброжелательные, великодушные, милосердные, они мало едят и пьют, приносят счастье мужчинам. В натуре демонической женщины хитрость, доступность. При них чахнет хозяйство, они желают зла другим. Внешне женщина этого типа неприятна, вульгарна в поведении и привычках. Женщина-демон необычайно любит удовольствие. У нее красноватые глаза, а руки и ноги горячие, даже обжигающие. Ей нравятся острые блюда... и непристойности. Земные женщины любят вино и мясную пищу. Они очень страстные, невоздержанные в желаниях, имеют выразительные груди, легко поддаются искушению деньгами. Комплекция таких женщин напоминает цветок чампака. женщины пивуньи занимаются любовью при музыке и цветах. Любят деликатесы, спокойную жизнь. Им нравится подтрунивать над другими, изысканно одеваться. Они обладают прекрасной фигурой. Женщины-змеи отличаются неспокойными глазами и таким же разумом. Они удачливые, из них получаются неистовые любовницы, которые с подозрением относятся к мужчинам. Женщины-ослицы – это преимущественно существа с неглубоким разумом, нелогичные в действиях, всегда конфузятся и краснеют. Они много едят, спят, требуют сексуальных наслаждений. Женщины-обезьяньей натуры любят флиртовать, непостоянны в любви. Женщины-вороны чрезвычайно хитры, никогда и никому не доверяют, а обладают острым умом, энергичны и метки. Домодар дочитал страницу, но так и не понял, к каким женщинам относится Амбапали.